Повод казался Венецию достаточным, поэтому он спросил более спокойным голосом: "Знаешь, где на это время поселился Лин?" "Ты ужасно наказал меня однажды за любопытство, господин", ответил грек. Венецис замолчал, и они поехали дальше. "Господин", сказал Хилон. "Ты не нашёл бы девушку?" Если бы не я. И если мы отыщим её, то не забудь о ней мудрице. Ты получишь дом с виноградником около Америолы, ответил Вениций. Спасибо тебе, Геркулес. С виноградником? Благодарю. Да-да, с виноградником. они проезжали теперь мимо Ватиканского холма, который казался багровым от зарева пожара. Потом свернули направо, чтобы пройти поле и переправившись через реку, добраться до Фламинских ворот. Вдруг Хилон остановил Муло и сказал: "Господин, мне пришла в голову хорошая мысль". "Говори". Между Геникульским холмом и Ватиканом за садами Агрипины Соществует подземелье, откуда раньше брали песок и камни для постройки цирка Нерона. Послушай, господин, в последнее время евреи, которых, как тебе известно, много живёт в Риме, стали ужасно преследовать христиан. Помнишь, как при божественном Клавдии они своими спорами и сварами принудили Цезаря выгнать их из Рима? Теперь они вернулись и под покровительством Августа чувствуют себя в безопасности, ещё больше прежнего, обижают крестьян. Я знаю это, сам видел. Против крестьян не было издано ни одного edicta. Но евреи приносят жалобы префекту, обвиняя их в том, что будто бы они убивают детей, поклоняются ослиной голове и провозглашают учение, непризнанное сенатом. Они нападают на христиан в домах молитвы, поэтому тем приходится прятаться от них. Что же ты хочешь сказать? То, господин, что синагоги открыто существуют в Риме, а христиане желают избегнуть преследований, принуждены молиться в укромных местах и собираться в покинутых домах за городом или в аренариях. Места, откуда берут песок. Живущие за Тибром ходят подземелья, откуда брали песок для цирка и домов по набережной. Теперь, когда город гибнет, они, наверное, молятся. Поэтому я советую тебе, господин, зайти по дороге туда, где их теперь великое множество. Но ты говорил, что Лин отправился в Остриану. раздражённо воскликнул Вениций. Но ведь ты обещал мне дом с виноградником. ответил Хилон. Поэтому я хочу искать девушку всюду, где надеюсь её найти. Когда начался пожар, они могли вернуться домой. Они могли так же, как и мы, обойти город кругом. Улина дом? Может быть, он хотел быть поближе к нему, посмотреть, не переходят ли огни в эту часть города. Если они вернулись, Так клянусь Персефоной, мы, господин, найдём их на молитве в подземельях или, по крайней мере, узнаем, где они. Ты прав. Веди меня туда, сказал трибун. Хилон тотчас свернул налево к холму, который в эту минуту закрывал от них пожар таким образом, что хотя вершина его и была освещена заревом, они ехали в тени. Миновав цирк, они свернули ещё раз налево и очутились во враге, в котором было совершенно темно. Но Виниций тотчас увидел в темноте множество огоньков. "Это они", сказал Хилон. "Сегодня их будет больше обыкновенного, потому что другие дома молитвы сгорели или окутаны дымом". "Да, я слышу пение", сказал Виниций. Из тёмного отверстия в горе доносились голоса. Фонарики исчезали в нём один за другим. Но из боковых аврагов появлялись всё новые и новые люди, так что вскоре в Виниции и Хилон ощутились в большой толпе. Хилон сошёл с мула и подозвав мальчика, шедшего рядом, сказал: "Я, священник Христоф и епископ. Поддержи наших мулов. Ты получишь моё благословение и прощение грехов. И не ожидая ответа, он сунул ему в руку поводья, а сам вместе с свиницей присоединился к толпе. Они вступили в подземелье и при слабом свете фонарей прошли длинный коридор, потом очутились в обширной пещере, из которой, по-видимому, брали камень, потому что на стенах были видны следы именно этой работы. Там было светлее, чем в коридоре, потому что кроме фонарей, там пылали факелы. При х свете Виниций увидел коленопреклонённую толпу, которая протягивала руки кверху. Легии Петра Лина он не видел здесь. Вокруг были взволнованные торжественные лица, по-видимому, кого-то ждали, боялись, надеялись. Свет отражался в глазах, пот выступал на бледных лицах. Некоторые пели гимны, другие лихорадочно повторяли имя Иисуса и ныне ударяли себя в грудь. Было совершенно очевидно, что сейчас должно произойти нечто необыкновенное. Но вот гимны смолкли, и над толпой в нише, образовавшейся от того, что в этом месте был вырублен огромный камень, появился знакомый виницию Крис. Лицо его было почти безумно. Бледное, суровое лицо фанатика. Глаза всех устремились на него, как будто просили слов помощи и надежды, а он, благословив собравшихся, стал говорить быстро, почти выкрикивая слова. Окаятесь в грехах ваших, ибо час пробил! На город разврата и преступлений, на новый Вавилон! Господь, наслав губительное пламя, пробил час суда, гнева, гибели. Господь обещал прийти, и сейчас вы увидите его. Но он грядёт, не как агнец, который пролил кровь за грехи ваши, а как грозный судья, который свергнет бездну грязных и маловерных. Горе миру и горе грешникам, ибо не будет для них милосердия. Вижу тебя, Христос. Звёздный дождь падает на землю. Солнце затмилось, земля разверзлась, и мёртвые встают из гробов. И ты идёшь, Господи, окружённый небесным воинством, среди грома и молний. Вижу и слышу тебя, Христос. Он замолчал и, подняв лицо, казалось, смотрел на что-то далёкое и страшное. И вдруг в глубине подземелья раздался глухой удар. Затем другой, третий. Это в городе целые улицы сгоревших домов рушились с грохотом. Но большинство христиан приняли это за видимый знак, что настал час гнева и суда. Вера в скорый приход Христа и конец мира была очень распространена среди них, а теперь она усилилась ещё больше после пожара. Ужас овладел собравшимися. Многие голоса повторяли: "День суда, вот он грядёт к нам". Некоторые закрывали руками лицо, думая, что сейчас земля разверзнет свои недра и выйдут среди пламени дьяволы, чтобы броситься на грешников. Раздавались крики: "Христос, помилуй нас!" Спаситель, будь милосерд к нам. Некоторые слух исповедовались в своих грехах, некоторые обнимались, чтобы в последнюю минуту быть не одному, а вместе с любимым человеком. Но были и такие люди, чьи вдохновенные лица, озарённые неземной улыбкой, не выражали страха. А в некоторых местах раздались странные крики. В религиозном возбуждении люди выкрикивали непонятные слова на непонятном языке. Кто-то из тёмного угла пещеры возопил: "Проснись, спящий!" Но весь шум покрывал возглас Криспа. "Покайтесь! Покайтесь!" Иногда наступало молчание, словно все, задерживая в груди дыхание, ждали того, что должно произойти. И тогда слышался далёкий грохот рушившихся домов, после чего снова раздавались вопли и стоны: "Спаситель, помилуй нас!" Иногда Крисп снова начинал говорить: "Откажитесь от благ земных, ибо вскоре не будет земли под вашими ногами. Откажитесь от земной любви, ибо Господь погубит тех, которые любили жён и детей своих больше, чем его". Горе тому, кто возлюбил тварь больше творца. Горе богатым, горе развратным, горе мужу, жене и ребёнку. Вдруг более сильный удар раздался в каменоломне. Все упали на землю, простирая крестом руки, чтобы этим знамением защитить себя от злых духов. В наступившей тишине слышно было Учащённое дыхание и полный ужаса шёпот: Иисусе Христе, Иисусе Христе. Дети плакали. И над этой смятенной толпой раздался чей-то спокойный голос: Мир вам. Это был апостол Пётр, который только что вошёл в пещеру. При звуке его голоса страх тотчас прошёл. Словно это было встревоженное стадо, к которому вернулся пастырь. Люди поднялись с земли, ближайшие старались коснуться его одежд, словно искали защиты у него, а он, протянув над ними благословляющие руки, говорил: "Зачем тревожитесь в сердце своём? Кто из вас угадает, что его ждёт, прежде чем пробил его час?" Господь Погубил огнём Вавилон, но к вам, которых омыло святое крещение, и грехи которых искуплены кровью Агнца, он будет милостив, и вы умрёте с его именем на устах. Мир вам. После грозных и жестоких слов Криспа, слова Петра были бальзамом для измученных сердец. Вместо страха Божьего людьми овладела Божья любовь. Люди нашли того Христа, которого они полюбили в рассказах апостолов, не жестокого судью, а сладостного и милостивого агнца, милосердие которого во стократ превышает человеческую злобу. Чувство облегчения охватило толпу, и надежда Соединённая с благодарностью к апостолу наполнила сердца. Со всех сторон раздавались голоса: "Мы овцы твои, паси нас, не покидай нас в день горя". Люди склонялись к его ногам, и Вениций, увидев это, приблизился, схватил край плаща апостола и, склонив голову, сказал: "Господин, спаси меня. Я искал её в дыме пожара и в толпе и нигде не мог найти". Но я верю, что ты можешь вернуть мне её. Пётр положил руку на его голову. "Верь", сказал он. "И следуй за мной". Глава 3. Пожар продолжался. Большой цирк обратился в развалины. Постепенно обращались в развалины и те переулки и улицы, где начался пожар. Огненный столб ставал на минуту над местом, где рушились дома. Ветер переменился и дул теперь с большой силой со стороны моря, неся на цели исквелин и вемина логонь, горящие головни и искры. Теперь стали думать о прекращении пожара. По приказу прибывшего из Анцу Матигелина стали ломать дома на исквелине, чтобы огонь, дойдя до пустырей, прекратился наконец.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 Голод дал себя почувствовать этой толпе разорванных римлян, потому что огромные запасы хлеба, собранные в городе, гибли вместе с ним. В общем замешательстве и безвласти никто не позаботился о доставке новых запасов, и только после приезда Тигелина даны были соответствующие приказы востей, между тем как недовольство народа становилось всё более грозным. Дом, в котором поселился Тигелин,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 Никогда ещё со времени нашествия галов под начальством Бренна не постигала Рим такая катастрофа. И в отчаянии сравнивали два этих пожара, но ведь тогда остался по крайней мере Капитолий, а теперь и Капитолий был окружён морем огня. Мрамор не горел, но ночью, когда ветер отгонял дым, видны были колонн храма Юпитера, раскалённые до красна, подобно углям.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 похожий на огнедышащий вулкан, а вокруг до самых албанских гор обширный лагерь, состоящий из палаток, шалашей, колесниц, лавочек, костров, и всё это затянуто дымом, пылью, пронзино рыжими от пожара лучами солнца. Толпа мечется, кричит, грозит, исполненная ненависти и страха. Среди радовитый Кремль, греки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 чтобы нерон приехал и лично успокоил народ, павший в отчаяние. Но Цезарь тронулся с места лишь когда пожар достиг наибольшей силы. Глава 4. Огонь достиг наментанской дороги и с переменой ветра опять вернулся к Тибру, окружил Капитолий и уничтожая по дороге всё, что уцелело раньше, снова подошёл к палатину. Тигерин, сосредоточив в одном месте все силы преторианцев, слал гонца за гонцом к приближавшемуся Цезарю, заверяя, что тот ничего не потеряет из величия картины, которая представляет пожар, усилившийся к этому времени. Но Цезарь хотел приехать непременно ночью.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 Вместе со всем своим пышным двором, состоявшим из множества патрициев, сенаторов, военачальников, вольноотпущенников, рабов, женщин и детей, Мирон приблизился к стенам города. 16.000 преторианцев в боевом порядке выстроились вдоль пути и наблюдали за тишиной и порядком во время проезда Цезаря, причём возмущённый народ был оттеснён на значительное расстояние.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 храм Юпитера Статора, храм Луны, возведённый ещё при Сервии Тулии, и дом Нумы Помпилия, и капище Весты с пинатами римского народа, хранителями домашнего очага. В языках пламени виден был Капитолий, пылало прошлое и душа Рима, а он, Цезарь, стоял с лирой в руке, с лицом трагического актёра и с мыслью неогибнущей отчизны, а о своей позе и гипотетических выражениях, при помощи которых он мог бы лучше передать величие несчастья, вызвать наибольшее удивление и получить горячие рукоплескания. Он ненавидел этот город, ненавидел его граждан, любил лишь свои песни и стихи.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 Чего ещё желать? Вот он Рим, владыка мира, пылает. А Цезарь стоит с золотой лирой в руках, озарённый багровым пожаром, вызывающий изумление, поэтичный. Где-то внизу, во мраке, метётся и ропщет народ. Пусть ропщет. Пройдут века, пройдут тысячелетия, а люди будут помнить и славить поэта, который в памятную ночь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 Кор певцов повторял последний стих. Потом Нерон, заученным под руководством алитора жестом сбрасывал с плеча мантию трагического актёра и продолжал петь. Окончив приготовленную заранее песнь, он стал импровизировать, подбирая изысканные сравнения, чтобы передать трагизм развернувшейся перед ним картины. Лицо его изменилось.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 Вот как квириты сонят меня и поэзию негодяи, воскликнул Ватиний. Прикажи, государь, и притрианцы ударят по ним, Нерон обратился к Тигелину. Могу ли я рассчитывать на верность солдат? Да, божественный, ответил префект. Но Петроний пожал плечами.